Глава 14. Они шли через заброшенный город довольно долго. День уже перевалил за вторую половину. Раненому в ночной схватке Магнусу помогал идти Рокдар. Их окружали обветшавшие заводские корпуса, некогда жилые дома, черными оконными проемами смотревшие на волкодлаков. Эти руины, остатки некогда великой цивилизации, сегодня мирно утопали в зелени деревьев и кустарников. Но все же это было плохое место. Когда-то в этих домах кто-то жил, а по этим дорогам с твердым неизвестным покрытием кто-то ходил. По одной из легенд, люди, создавшие все это, прокляли старых богов и отвернулись от них. Они возгордились до такой степени, что посчитали себя равными им. Обиженные старые боги начали войну, которая завершилась страшной катастрофой, концом света. Старые боги уступили место трем новым. Лету Веху, живому богу, воссоздавшему царство смертных, мертвому богу Андурину, правящему в царстве мертвых, и старшему верховному богу Вотану. Немногочисленные потомки выживших людей потеряли знания предков, но продолжали селиться на руинах, то ли по привычке, то ли надеясь вернуть былое. Никто не знал, как раньше назывались эти города. Но волкодлаки верили, что этим местам нельзя давать новые названия. Потому каждое такое место называли заброшенным городом. Первой целью отряда был ржавый мост через Снежную реку, единственная переправа. Значительно южнее моста была еще одна древняя плотина, которую поддерживали в рабочем состоянии люди, живущие на ней. Однако там невозможно пройти без их разрешения. Кроме того, для этого придется сделать гигантский крюк, который займет полтора-два дня а их у охотников не было. Значит, оставался ржавый мост без вариантов. За контроль над ним волкодлаки люди бились вот уже сто лет. Мост переходил из рук в руки, но никогда не задерживался надолго. В итоге, после большой войны 20 лет назад, мост стал нейтральной территорией, на которой волкодлак не имел права убить человека и наоборот. Но Хар всегда говорил, что мост — это опасное место, так как за ним следят, а значит, любой оказавшийся на нем был как на ладони. Стояла сильная жара, необычная для здешних мест. Солнце пекло нещадно, а питьевая вода закончилась еще утром. Особенно страдал Рокдар, которому приходилось тащить раненого. Пот, образуясь у него на лбу, медленной струйкой стекал под одежду, создавая дискомфорт. Ему ужасно хотелось снять волчью шкуру, Однако во время походов это было запрещено и даже опасно для жизни. Рокдар это понимал, но про себя проклинал этот закон. Деревьев стало больше. Признак того, что охотники приближались к реке, вдоль которой рос густой лес. Здешние пятиэтажные дома почти полностью были скрыты растительностью. Каменная дорога с большим трудом угадывалась под травой. Наконец они подошли к намеченной цели. Гигантский мост и правда во многих местах покрылся ржавчиной и был в довольно плохом состоянии. Прошлогодний паводок вообще чуть не снес его, и людям пришлось укреплять конструкции, чтобы тот не рухнул. В любом случае волкодлаки, все это время державшие ухо востро, смогли немного перевести дух. До сих пор они шли по землям людей, их поселение располагалось недалеко, но мост и все, что за ним, было нейтральной территорией. Что-то явно насторожило Граку, и он остановился. «Какие-то проблемы?» — спросил Хартик. Тот молча указал рукой вниз. По металлической лестнице на спуске к реке поднималось трое вооруженных людей. «Охрана!» — поморщился Хартик. «Их не должно быть здесь, это нейтральные земли!» Перешел на шепот Рокдар, так как воины уже поднялись наверх. Волкодлаки затаились в кустах и стали наблюдать. Три человека, вооруженные копьями и мечами, неспешно прогуливались по мосту. «Караульные. Может, подождем, пока пройдут?» — предложил Рокдар. «Или нападем на них, ведь их всего трое!» Хелди, тебе лишь бы повоевать!» — проворчал Хартик. «А если рядом их лагеря, там гораздо больше людей, чем тебе хотелось бы?» «Скорее всего, так и есть» произнес Грака, указывая на дымок, который поднимался из-под моста. «У них обед, не то что у нас», — проборчал Ньял. «А тебе бы только жрать!» — огрызнулся Грака. «Для начала предлагаю спрятать тушу Безликого и уже после обсудить наши действия». «Для чего нам ее прятать?» — удивился Ньял. «Помнишь, ты сам говорил, что чуешь, что за нами следят?» Ньял кивнул Граке, и тот продолжил. «Ну, так лучше тогда спрятать безликого, пока не разберемся, что к чему на этом мосту. Мы по-прежнему на территории людей». «Я согласен с тобой», — одобрительно кивнул Хартик. «Хорошо, тогда Ньял и Халди зароют тушу вон у того здорового валуна, а мы пока понаблюдаем за людьми», — объявил Грака. Волкодлаки разошлись по своим делам. Ньял и Халди, обратившись в волков, быстро рыли яму. Рокдар ухаживал за Магнусом, перевязывая ему раны. Хартик и Грака тихо переговаривались между собой, пока Халди присматривал за охраной моста. Примерно через час тело Безликого было спрятано, и охотники вернулись на стоянку. По словам Халди, те трое все еще стояли на мосту, а значит, надо было что-то решать, и чем быстрее, тем лучше. Впереди долгий путь. А ночевать в городе никому не охота. «Особенно после ночной битвы в аэропорту». «Если поспешим, то можно еще успеть до захода солнца выйти за пределы заброшенного города, а там уж я и в темноте до родного поселка доберусь», — предложил Ньял. «Если мы нападем, то нас раскроют, и может случиться что угодно», — озабоченно произнес Магнус. «Прежде всего случится то, что ты не успеешь убежать, я прав?» — ухмыльнулся Ньял. «Заткнись, Ньял». «Если бы не мои ребра, я бы тебе этого не спустил!» «Ну, это не факт. Я-то жив и здоров, а твою реакцию проверил тот медведь, и она, я тебе скажу, так себе!» «Мерзкий самодовольный ублюдок!» — плюнул Магнус. «Да, без хар эти охотники превратились в стаю озлобленных выродков, которые постоянно собачатся», — подумал Рокдар. «Что я здесь делаю, и когда все это закончится?» Но конца и края перепалком не было, и урезонить Магнус и Ньяла смог только Грака, прикрикнув на них так, что они еще несколько минут сидели в полной тишине, озираясь по сторонам. И как только охрана на мосту не услышала. Наконец выдохнул Халди. Они там болтают о своем. Пойди девиц обсуждают. Гоготнул Ньял. Тихо! Прервал охотник и командир отряда. Пошлем лазутчика к лагерю, посмотрим, сколько их. И «Исходя из этого, пойдем на прорыв или будем ждать темноты?» «Ночь в городе!» — угрюмо промолвил Ньял. «Не к добру это. Я против». «Заткнись, ты сам выбрал меня своим командиром, и теперь тебе придется подчиняться!» Грозно прорычал Грака. На этом спор был окончен, Ньял замолчал. «Так вот», — продолжил Грака, «нам нужен доброволец, который проникнет в лагерь людей и разузнает все об их численности и вооружении. «Кто хочет?» «Я пойду», — вызвался Халди. «Я уже пару раз был лазутчиком. Надо сказать, пока удачно». «Хорошо», — кивнул Грака. «Тогда ждем тебя здесь через полчаса с информацией». «Я не подведу», — ответил Халди. Его слова повесли в воздухе, потому что из кустов вышло три десятка вооруженных людей, окружив их с трех сторон. В тот же миг Халди превратился и помчался в сторону моста. Воины наставили копья на оставшихся волкодлаков, красноречиво говоря о том, что повторить успех беглеца им не удастся. «Как думаешь, парни справятся с этим мелким волчонком?» Задал один человек вопрос другому. «Я думаю, что когда эту трусишку поймают на мосту, я сам лично укорочу ему пару лапок, чтобы больше не бегал», усмехнулся второй. «Вы арестованы за незаконное пребывание на территории королевства Бральдар». Руки берет с собой, и если хоть один из вас попытается обратиться, то будет убит на месте. Произнес усатый мужчина с длинными вьющимися волосами цвета смолы. Чарли, Биф, свяжите пленников! Те двое, которые только что насмехались над волкодлаками, быстро принялись выполнять приказания усатого. Что с тем сбежавшим? Осведомился усатый у подошедшего воина. Сиганул в реку с моста, думаем, что мертв. Отрапортовал тот. «Ладно», — нахмурился усатый. «Командующий Кит, все готово к отправлению!» «Хорошо, через две минуты выдвигаемся!» Крикнул он всему отряду, после чего, сцепив руки за спиной, подошел к волкодлакам. «Совсем забыл представиться. Командующий обороны моста Кит Дин!» Обороны? удивился Хартик. «А с кем вы воюете?» «Конечно же, с вами!» Сухо ответил Дин.